Глава 33. Серебряная петля. Богомол оттолкнулся от каменистого дна реки и устремился вверх, сопровождаемый поднявшимся, словно от взрыва, столбом воды. Существо имело около 40 шагов в длину и казалось просто невероятную ширину из-за расправленных за спиной крыльев-парусов. Галем стремительно возносился вверх, словно живой, прикрывая голову укреплёнными железом лапами. И готовясь к удару, а защитное поле курапатки. Оно могло легко отбить арбалетный болт или отклонить пушечное ядро, вызвав при этом маленький взрыв, но управляемая ящером тварь весила намного больше, чем даже нескольких повозок, доверху гружённых ядрами. Аура огненной волшебницы сработала точно так, как и ожидалось. Богомол врезался в защиту на полном ходу, и поле, вспыхнув, создало взрыв. Ламя немного опалило голема, однако шар-транспорт потерял необходимые ему запасы энергии ци и перешёл на экономный полёт, а точнее, спасение жизни волшебника от падения. От удара Элизабет Хэзли на мгновение потеряла сознание. Когда же она пришла в себя, то поняла, что шар медленно опускается. Заклинание защиты было соткано так, чтобы в случае потери сил не дать магу убиться о камни, а медленно спустить его на землю. Побледнев от осознания неминуемого конца, Куропатка нервно начала рыться в полах своего пышного платья, пока её пальцы не нашарили нужный ей шар из чёрного камня. "Он здесь! Я задерживаю и ослабляю его, а не оботут", закричала она кому-то в слабо светящийся артефакт. Багamol приземлился на все лапы, вызвав снопы искр и придавив несколько огненных големов из зверей сфер. Те бросились было на него, но насекомое крутанулось на пузи, заливая полотнами струями воды из обломанных пушек места сражения и оставшихся на нём существ. Элементали побольше отскакивали и уходили в свои миры, те, что поменьше просто гибли. Оба варианта вполне устраивали Яза. Мак посмотрел вверх из каменной головы голема и увидел по-прежнему снижавшийся шар курапатки. Магичка тоже была лишена сил. Но отнюдь не становилась от этого беззащитной. Богомол замер в ожидании лакомого куска. Сейчас бы сухого пороха дать по ней залп из шести стволов, мечтательно подумал Мак. "Яс", произнесла Элизабет, явно изображая нелепое смущение. "Ты же не убьёшь своего давнего друга. Это ж не просто бесчеловечно, но и бессмысленно. Ты и сам это знаешь". Ты же не сможешь пожрать мои артефакты, потому что не прошёл испытание в золотую лигу. В её медленном парении таилось спасение и отдых для восстановления сил. Но даже спустись куропатка совсем обессиленной, у неё всё равно имелась пара козырей в рукавах её дорогого пышного зелёного платья, входившего в контраст с её рыжими собранными в косы волосами. И яс об этом знал. Цы могло остаться и в её косах, точнее в тех драгоценных камнях, что вплетают в косы все маги стихийники, рассуждал он, пока его визави изображала смирение и покорность. Внешне же я улыбнулся, прекрасно понимая, что Елизабет не видит его улыбки, и произнёс: "Конечно же, нет. Я просто слегка напрягся, когда ты пошла войной на мою страну. Она готовит удар и собирает силы. Не верь ей, Тут же отреагировал бес-привратник. «Я что, похож на Райса?» — хмыкнул ящер. «Кстати, как будет возможность, разрешаю жрать всё, до чего дотянешься. Естественно, кроме меня и моих артефактов. Благодарю за доверие, а то голод не тётка. А судя по имени, так целый дядька!» — усмехнулось облако таким тоном, будто никаких разрешений ему не требовалось вовсе. Яс не понял, о чём говорит и шутит бес, будучи сконцентрированным на снижающемся шарике ропатки. Элизабет улыбалась, пытаясь казаться как можно дружелюбней. Магическое поле больше её не защищало. По лицу волшебницы текли капельки пота, оставлявшие полосы свободной от макияжа розовой кожи. Расширенные зрачки пристально смотрели на монстра, созданного язом. Благодаря своему обновлённому зрению, Мак прекрасно видел всё, что отражалось на лице Куропатки, и прекрасно понимал, что бы магичка ни говорила или как ни пыталась показать, она всё ещё оставалась злобной, агрессивной ведьмой. Хоть и загнанная в угол, она, проиграв бой культиваторов, стремилась закончить его поскорее и надеялась лишь на свои женские чары. Или не только мелькнуло у яза в голове, когда он заметил, как волшебница на мгновение устремила взгляд ему через плечо. Это могла быть детская уловка, которую использовали в поединках, кажется, чуть ли не во все времена и во всех мирах, и умом яs понимал это как никто, но каменная голова богомола непроизвольно повернулась назад. В воздухе прямо над пляжем сиял открытый диск портала. Откуда, словно барашки через загон, выпрыгивали люди в алых одеждах и смешных чёрных шляпах, украшенных загнутыми назад перьями. Они были вооружены мушкетами, пистолями и нечто напоминающим четырёхразрядные укороченные арбалеты. Мак не знал, как оно называется. Не трудно было догадаться, кто и зачем их сюда призвал. Светломирцы все как один целились в него. Язу понадобилось пару мгновений, чтобы оценить ситуацию и убедившись, что среди пришедших нет культиваторов, ударить градом камней. Стремительный залп был способен пробить не только кожаный доспех, но и составной рыцарский. Однако заминка со взглядом сквозь стены сыграла против мага. Мушкетёры выстрелили первыми, хоть и в разнобой. Когда развеялся дым, из десяти рых светломирцев осталось стоять семеро. Но я вчера этого уже не видел. Его магия снова куда-то исчезла, а его самого привалило камнями и досками своего же голема. Я запословил лишь то, что голова богомола лежала сверху. В другое время Мак наверняка бы задумался над природой своей счастливой звезды, которая в очередной раз уберегла его от смерти, но сейчас явно был неподходящий момент для таких размышлений. И этого человека, который второй раз попадается в одну и ту же сеть, когда-то назначили следить за перекатом, обратился Фалк Арольуна к своим подчинённым и, взглянув на спустившийся огненный шар, продолжал: "Элизабет Хазле, спасибо за своевременный сигнал. Вы, как всегда, безупречны и неотразимы в вашем мастерстве". "Довольно болтовни, старший следователь. Ввести ящера на суд нельзя". Этот годяныш должен умереть сегодня и сейчас, прорычала она и шагнула на береговые камни. Как вам угодно, достопочтенное. Меньше бумаги оборота, чище общества, широко улыбнулся тот, убирая в набедренные кобуры ещё дымящиеся пистоли. Ах, как же друзья навек, прохрипел из-под камней Яс. Сдохни, гниль, бросила с презрением Элизабет и подняла руки. Между пальцами засветилось множество искорок, похожих на маленькие живые существа. Это был огненный рой, или как его называли огневики, рой заклинание, способное выслеживать и атаковать даже скрытые цели. Блику с его искрапптицем было до него ещё далеко. Элизабет Хазли смотрела на беспорядочно обмотанные сетью камни, под которыми хрепел её бывший коллега. Рой не мог проникать под антимагическую сеть, но зато он вполне был способен раскалить до красна валуны, тем самым зажарив надоедливого ящера в собственном соку. Искры сорвались с пальцев и устремились к груде камней и дерева. Чувствуя себя победительницей, Елизабет уже опустила руки и намеревалась сказать что-то приличаствующее столь торжественному моменту, которому явно не хватало соответствующей музыки. Как вдруг полы её зелёного платья окрасились красным, а вместо слов из горла вырвался почти звериный вой-крик. Она упала на спину и задергалась всем телом. Из-под подол фонтаном хлынула кровь. Элизабет каталась по щебню и хватала руками воздух, пытаясь нащупать под платьем то, чего уже не существовало. Вместо левой ноги, между коленом и бедром Где по воле магического ремесла некогда нашёл своё место её бронзовый артефакт, теперь был просто бьющий кровавыми струями огрызок. Смотреть в монокле! Тут зверь сферы, завопил Фалька, выхватывая свою шпагу. Все засуетились, кто-то перезаряжал мушкет, кто-то выхватывал шпагу, потеряв всякий интерес к убитым. Вот только Фалька больше не мог командовать. Его седовласая голова вместе с закрученными усами и шляпой мгновенно растворилась в воздухе. Кровь ударила вверх, а от падающего тела к груди камней, под которыми лежал яс, метнулось зубастое облако. Беспревратник принял материальный облик и на лету подцепил антимагическую сеть, попутно зачерпывая в неё некоторое количество искорок. Богомол ожил и махнул в сторону мушкетёров правой лапой. Лезвия ножей и старых мечей, из которых состояли зубы передних конечностей голема, словно пущенные из баллисты, стремительно ударили по своим целям. В этот раз выжили трое со шпагами, бывшие наготове. Остальные, заряжавшие своё оружие, навсегда остались лежать на камнях. Один из живых бросился к убитому товарищу и, упав рядом, запустил руку в его подсумок. Богомол вставал медленно, словно нехотя, Однако я с полностью контролировал положение дел. Оставшиеся двое пятились, а третий уже открывал портал с помощью какого-то артефакта. "Науш, нет", прохрипел Мак, и лапа богомола перерубила спрятавшегося пополам. "Эти двое твои", приказал он бесу. "Вот спасибо, господин. Без тебя-то я и не поевший спать былок", съехидничал привратник. Яs развернул богомола к бледной куропатке. Взгляд сквозь тени не видел признаков жизни, зато находил заполненный до краев артефакт серебряной лиги в виде фенечки на левой руке и наполовину заполненный золотой диадему в форме птицы, расправившей крылья. Элизабет Хазле умерла от потери крови. Бес-привратник откусил ее ногу вместе с артефактом, когда та сняла и без того слабую магическую защиту для последнего удара по ящеру. Услышав крики, яс обернулся. Без действительно поглощал тени убитых. Богомола сел на колени. Камни расползлись во все стороны, и окровавленный мак вывалился, держась за бока. Свежевыращенная левая рука была неестественно выгнута в сторону, а в правом боку что-то свистело и булькало при дыхании. Ящер закашлялся и, приложив к ране целую руку, надавил, применяя магию лечения. Судя по всему, какой-то камень пробил грудную клетку и создал наполненный кровью мешок между костями и органами дыхания. «Повезло, что голову не сдавило. Да и демон, молодец. Вот, помог, а не сбежал. Даже не хочется думать, как бы без него сложилось», — размышлял Яс, вместе с тем понимая, что к теме оплаты этого долга привратник ещё вернётся. Немного придя в себя, он выпрямился и, сделав пару шагов к мёртвой Элизабет, наклонился за серебряной феничкой и положил её в рот. "Я вызываю испытание на право обретения золотого артефакта", прохрипел он, закашлявшись кровью, под конец фразы. Глядя на себя сквозь тени, маг заметил, как на его левой руке появляется съеденная им вещисто. которая теперь выглядела как множество переходящих друг в друга микропетель. Артефакт менялся и набухал до тех пор, пока не превратился в полноценную крупную удавку с обрубленным, немного свисающим концом. Я взглянул на переломанную в двух костях предплечья руку и висящую на ней петлю и мысленно выругался. Хорошо, что не на шее. Сферы дали ему второй, доверху наполненный серебряный артефакт С их стороны это явно был какой-то знак или послание, но что они хотели ему сказать? Может, то, что он теперь полностью во власти демонов, или что его миссия в тёмном мире идёт по кем-то задуманному плану? Гадать можно было долго. Мак присел на камне возле мёртвой Элизабет, наблюдая за тем, как угасают летающие над берегом искорки роя, и затухает так и не использованный диск портального прохода. Он хотел что-то сказать, но ничего даже изведительного в голову не приходило. Тем временем золотой артефакт волшебницы постепенно терял свою плотность, готовясь перерасти в золотую сферу. "Эй, бес", окликнул ящер, парящий над трупами превратника. "Ты же мог просто улететь. Почему помог?" "Не в моих планах, пока, господин, чтоб ты умер. Тем более у тебя такие вкусные враги", улыбнулось чёрное облако. «А что же тогда в твоих планах?» — поморщился от боли Яс, выпрямляя о колено и сращивая сломанную кость. «Тут будет сфера с сюжетом, в котором я ем огневичку. Каждый, кому она даст посвящение, получит артефакт демонического искусства». «Ты у нее бронзовый артефакт сожрал. Сфера будет золотая, а начинать культивировать лучше с бронзовых», — возразил Яс. Привратник крутанулся вокруг своей оси, словно бы махнул на это рукой. "Бронзовые это же совсем новички, их мелкие бесы пожирать будут. Золотые же это совсем другой уровень. Кстати, не желаешь быть у неё первым?" "Ну", протянул ящер. "Мне тогда два золотых надо. У меня же теперь, благодаря тебе, два заполненных серебряных артефакта". "Хоть 10", кивнул привратник. "Ты же этого хотел в начале нашего знакомства, не так ли?" Мак промолчал. Даже если всё обстояло именно так, как говорил бес, ему точно не следовало торопиться. В данном случае спешка была даже опасна.